Глава 1. Знаменитое ледовое побоище произошло на самом деле в 15 веке на Ростовском озере Неро и по крайней мере 9 раз отразилось в известных средневековых и античных источниках. 1. Ледовое побоище это битва 15 века на льду озера Неро около Ростова Великого. Об этом мы подробно рассказали в книге «Славяне-роз» (глава от 24). Напомним здесь вкратце, чтобы был понятен наш новый результат, о девятом отражении этой битвы на страницах античных классиков Полибия и Тита Ливия. 1.1. Русский Галечь и тевтонские рыцари. Кто с кем сражался во время ледового побоища. Бругаус и Ефрон сообщают. Ледовое побоище, знаменитая победа. Содержанная новгородцами под предводительством Александра Невского над ливонскими рыцарями на льду Чудского озера. Немцы и чуть, построенные острие колонной сUintёй, прорвали новгородские полки и погнали было часть их, но князь Александр обошёл врагов в тыле, и злая сеча кончилась в пользу новгородцев. Бились так, что лёд на озере не стало видно. Всё покрылось кровью. В Новгороде долго помнили ледовое побоище немцев. Вместе с Невской победой над шведами оно ещё в XVI веке вспоминалось на якитянях, по всем новгородским церквям. 988-820 статья Ледовое побоище 1242 год. О ледовом побоище мы уже писали ранее. Согласно нашей Реконструкция, оно это же достигается с библейским переходом израильтян через Черное море под предводительством Моисея и гибелью преследовавшего их воинства фараона. Напомним, что согласно новой хронологии бегство Моисея из Египта – это бегство османов под предводительством хана Улу Махмата. Он же пророк Магомет, он же библейский Моисей, выведший израильтян из Египта давно. в древней Руси а именно из московии мекки в казан-медино смотри нашу книгу как было на самом деле чудо совета под Казанью во время этого бегства на самом деле военского похода и произошла битва на льду между сторонниками Мусы и Магомета и полчищами фараона в итоге османы победили а войска фараона чудесным образом утонуло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 то есть императором Константином великим. За этим последовали крупные стихийные бедствия и эпидемии, до крайности обострившие чувства людей. В апокалиптической обстановке того времени возникает и ширится крайне суровое аскетическое османское движение, целью которого очистить мир от греха мечом и подготовиться к грядущему концу света в семьи тысячном году от сотворения мира, то есть В 1492 году, в это время, а вообще не в VII веке, как нас сегодня уверяют, и был написан Коран. В конце XIV начале XV века мировая столица, то есть столица Русской ордынской империи, была перенесена из Владимира и Ярославля, равно великого Новгорода, в Константинополь на Босфоре. Царь и царский двор переехали Россия, да, оказалась в значительной степени предоставленной самой себе. На Руси возникает и крепнет суровое османское движение под предводительством Мусыя Магомета, который в русской истории представлен как беглый хан Улуг Ахмед. В ледовом побоище Гёсмана одерживают важнейшую победу над своим противником. Что это за противник? По Библии это фараон. По русским источникам немцы и чуть Обратимся к русской истории XV века и попробуем разобраться. Смотри подробности в книге "Словен и Русь". На Руси в это время действуют следующие силы. Первая Тверь и Кострома и её великий князь Борис Александрович. Вторая Галич и его князь Дмитрий Юрьевич Шемяка. Галицкие князья были независимыми правителями. Известно, что в Галиچی при удельных князьях была выбиваема своя собственная золотая и серебряная монета 760А страница 176 Одна из старинных улиц Галича называлась Царёвская то есть царская хотя по мнению историков цари там никогда не бывали 760А страница 177 Вероятно это след того обстоятельства что галицкие князья именовались сорями. Третье московский великий князь Василий Васильевич Тёмный. Напомним, что согласно нашей реконструкции, нынешний город Москва тогда ещё не был построен. Столицей московских князей в те времена был, вероятно, Владимир или Суздаль. Четвёртое татары или казанские татары, то есть османы под предводительством хана Ул Улмахмета. Кстати, они были такими же русскими, как и все остальные. Современных нам национальностей тогда ещё не было. По Библии это израильтяне под предводительством Моисея, а он же пророк Магомед. Около 1438 года они, османы, основывают свою столицу в Казани. Пятое. Великий Новгород равно Ярославль в те времена был, вероятно, вольным городом. там правила Новгородской республики. Она же античная Римская республика, уважительно описанная многими античными классиками, перенесённая потом на бумаге на территорию Италии, что было неверно. Именно Галич, судя по всему, до конца оставался непримиримым противником османов. Вряд ли случайно, что Дмитрий Юрьевич Шемяка, гордый, был отправлен по приказу Василия Тёмного именно В тысячи четыреста пятьдесят третьем году, то есть в точности в год взятия Константинополя османами и их окончательной победы. Итак, основным и самым последовательным конкурентом османского движения на Руси был, по-видимому, Галич. Но тогда получается, что библейский фараон, преследовавший Моисея, был скорее всего галичским князем Дмитрием Юрьевичем Шемякой, а воины фараона, они же немцы и чудь. А ниже тевтонские рыцари, потерпевшие поражение в ледовом побоище, это галеческие войска. Напомним, что в ледовом побоище был разгромлен тевтонский орден. Смотри в Википедию статья тевтонские рыцари. Было это якобы в 1242 году. И действительно, старое название Германии Алемания, Алемания немецкая историческая область. Название произошло от древней германского племени алеманов. Смотри Википедию, статья Алемания. Но ведь это не что иное, как старое самоотзывание жителей Галича, алеманы или галивонские алеманы. 137а. Таким образом, галичане вероятно и были тем самым древней германским племенем, от которого потом произошло название Германия, Алемания. Галические аلمانские войска XV века под пером позднейших летописцев превратились в немцев и чуть название чуть деич. Мы уже обсуждали ранее. Деича это попросту обратное прочтение слова чуть. Согласно летописям, на ледовом побоище противники Александра Невского шли в наступление воинским строем, называемым свинья. Спрашивается, кто впервые ввёл в употребление этот строй? Сегодня считается, что это сделали немцы якобы в XIII веке или ранее. Однако, как мы показали в книге Соловьяны Русь, воинский строй сувениа, которым шли в наступление тевтоны на ледовом побоище, был изобретён в XV веке галицкими военачальниками, а именно с вененным представителем известного галицкого боярского и дворянского рода. восемьсот двадцать пять один страница тридцать четвертая обратимся теперь к фараону, потерпевшему поражение в библейском описании ледового побоища. Замечательно, что след этого имени сохранялся в Галиче очень долго. Н.Н. Виноградов, исследовавший в начале двадцатого века язык галичан, галивонских алиманов, сетовал на трудности добывания сведений от жителей рыбной слободы города Галича фараонов. как их обычно называют чрезвычайно нелюдимых и недоверчивых 137 страница 215 поясним что рыбная слобода это самая древняя часть галича древний галич и городская крепость состоявшая из насыпных валов до нашего времени видимых на месте называемым столбища между рыбной слободой и женским монастырём 8251 страница 30 Обывший участок одного из таких огромных валов в Гали체 показан на рисунке 1. Смотри рисунок 1. Участок одного из огромных древних валов, сохранившихся в Гали체. Фотография сделана А. Т. Оменко в 2021 году. На рисунке 2 показан ещё один участок мощных валов в Гали체. Смотри рисунок 2. Ещё один участок мощных валов Галичия, фотография 2021 года. За прошедшее столетие они, конечно, обплыли, но до сих пор весьма внушительны. На рисунке 3 показан макет одной из крепостей Галича и снова крутые валы. Смотри рисунок 3. Макет одной из крепостей Галича, а также крупные валы. На рисунке 4 мы видим другие гигантские валы Галиче с глубоким озорошем и заплывшим рвом между ними. Смотри рисунок 4. Другие гигантские валы Галиче с озорошим рвом между ними. Фотография 2021 года. В рыбной слободе проживали коренные галиванцы Алиманы, которые сохраняли старые традиции Галиче даже тогда. когда в остальных частях города они были уже отречены. Таким образом, феонами до начала 20 века называли коренных галичан, жителей рыбной слободы города Галича, говоривших между собой на эфинском языке, галивонских алиманов и неохотно общавшихся с остальным населением Галича. 1.2. Летописное Чуское озеро это озеро Неро. на берегу которого стоит Ростов Великий Ледовое побоище произошло на льду Чудского озера Знаменитые русские летописцы свод сообщают следующее перевод на современный русский язык А мастер, услышав об этом, вышел против них со всеми епископами своими и со всем множеством народов их и с подвластными им, что есть на сей стороне, и с подмогу королевскую И сошли они на озеро, называемое Чудское. Великий же князь Александр Ярославич, увидев их, отступил назад на озеро. Немцы же и чуть пошли за ним. Князь же великий поставил полки на озере Чудском на узком месте у вороньего камня, на узмени у вороньих камней. Четыреста девяносто четыре Книга шестая, страница двадцать первая. Отметим, что переводческие издания 494 правильно перевели литописное слово узмень как узкое место озера, а не как имя собственное. Чуть позже мы вернемся к этому названию. Историки полагают, что речь здесь идет о нынешнем Чускому озере в Псковской области. Однако это весьма сомнительно. Чувское озеро назвали, по-видимому, сами историки, когда искали место ледового побоища. Старое русское название этого озера Гдовское, в Википедии статья Чудское озеро. По-немецки оно называлось Пейпус. Современные названия этого и других соединённых с ним озёр появились сравнительно недавно. Раньше местные жители называли их по-другому. Смотри, энциклопедический словарь Брогауза и Ефрона В 1988 году на оле статье Чудское озеро. Воронник камень на Чудском озере в Псковской области так и не был обнаружен. Следы битвы тоже, поэтому обычно говорят о тайне ледового побоища. Вконец отчаявшись найти злополучный воронник камень на берегу, историки занялись его поиском на дне озера, безрезультатно. ВС Якунин указал на другое, гораздо более обоснованное это же дествие летописного Чудского озера. Известно, что северная часть города Ростова Великого, расположенная на берегу озера Неро, называлась Чудским концом. Сегодня там стоит Богоявленский Авраамиев монастырь, который считается одним из древнейших монастырей не только Ярославской епархии, но и вообще России. В те времена само место монастыря называлось Чудским концом. Там стоял Идоловелис. монастыриум.ru, смотри рисунок 5. Авраамиев Богоявленский монастырь на Чудском конце Ростова Великого. Вот это из Википедии статья Авраамиев Богоявленский монастырь. В житии преподобного Авраамия пишет об этом так: Видел же преподобный, что Ростов пребывает в иудейском соблазни; не все еще люди приняли святое крещение, и чудской коне с поклоняется каменному идолу. Смотри, например, сайт Ростов-Монастырь.ру. Таким образом, священный камень здесь действительно был, а где он находится сегодня, неизвестно. Вероятно, скрыт под одним из церковных зданий монастыря. В Ярославской области был распространён обычай ставить церкви на больших плоских камнях. В книге "Богородица родилась в Ростове Великом", глава 9, мы подробно рассказываем о великом велесовом камне на берегу Ростовского озера Неро. Здесь была высокая статуя бога Велеса с огненной головой. Старую карту озера Неро, на которой отмечен Авраамиев Богоявленский монастырь, смотри на рисунке 6. Фрагмент карты Ростова и его окрестностей из Атласа Ярославской губернии 1858 года, на котором отмечен Богоявленский Авраамиев монастырь, расположенный на берегу узкой части озера. Взято из Википедии. Хорошо видно, что Чудской конец Ростовской, где расположен монастырь, находился на берегу северной узкой части озера. Скорее всего, озеро Неро или только его северный узкий конец когда-то и называлось Чудским озером. Более того, на его берегу стоял некий знаменитый каменный идол, поверженный Авраамием. Возможно, это и был летописный Вороний камень. Известно, что в этих местах люди поклонялись священным камням. Например, на берегу Плещеева озера, которое находится всего в 50 км от озера Неро, до сих пор показывают большую глыбу, знаменитый синий камень, который являлся предметом поклонения язычников. Смотри рисунок 7. На берегу Плещеева озера мы увидели тряпочные обереги, привязываемые жителями Кустарнику около синего камня. Смотри рисунок восемь. Вот что известно: синий камень, синь камень, священный камень близ плещей в озере. Это один из немногих подлинных ритуальных объектов, сохранившихся со времён языческой Руси. На Переславщине было много таких камней. Олость камень и Петух камень на реке Нарыли Волжской. Смотри википедию статья синий камень. Но если в этих местах священные камни назывались лосями и петухами, то вероятно, среди них был и вороний камень. О священных камнях в Ярославской области, которых там очень много, мы подробно писали в книге Пророк завоеватель, глава 5:11. Описывая победу Александра Невского на Чудском озере, летописец сообщает в современном русском переводе, И показали ратные спину и секли их, гоня как по воздуху, и не было им куда бежать, и били их на протяжении семи верст по льду до Суболичского берега. Четыреста девяносто четыре, книга шестая, страница двадцать пятая. Что такое упомянутое в летописи Суболичский берег Чудского озера? Это историкам неизвестно и считается одной из загадок ледового побоища. Но если битва происходила на озере Неро, ответ прост: старое русское слово "суборь" означало сосновый лес. Суборь женский род покрытая сосновым лесом местность сосновый лес. семьсот девяносто один ноль страница двести тридцать четвёртая. Напомним, что звуки р и л часто замещали друг друга. То есть, Субличский берег это лесной, покрытый сосновым лесом берег. И действительно, получается, что Новгородцы Ярославцы гнали немцев-галичан по льду озера Неро от северо-западного, застроенного берега озера, где раскинулся город Ростов, до его юго-восточного, лесного, субличского берега, где раньше стояли обширные сосновые леса, то есть Суборь или в другом произношении суболь. Остатки этих лесов есть там до сих пор. Расстояние от Эвраямия монастыря до юго-восточного берега озера Неро действительно составляет около 8 км, то есть около 7 верст, как и написано в летописи. Всё верно. И ещё несколько замечаний. Согласно русским летописям, не задолго до ледового побоища На Вгородце под предводительством Александра Невского разгромили до основания немецкий город Капорье. После чего Александр отправился в Переславль. Четыреста девяносто четыре, книга шестая, страница третья, тире шестая. Смотрим на карту и видим, что к югу от озера Неро в направлении Переславля-Залесского расположена деревня Капорье. Возможно, галичская немецкая крепость Капорье. а который говорит летопись, располагалась на месте этой деревни. Смотри рисунок 9. Предполагаемая реконструкция ледового побоища 15 века между новгородцами османами и их противниками галичанами, немцами тевтонами чудю. Проигравшие битву галичане дали плишчи и побежали в сторону Полещеева озера. Рисунок сделан на основе Яндекс-карт. Озеро, на котором стоит Переславля-Залесский, сегодня называется Плищево. Смотри рисунок десять. Карта Переславля-Залесского на берегу Плищевого озера. Фотография сделана А.Ф. Аменко в 2004 году. Хотя в летописях ему приписывается другое название Клещина. Четыреста девяносто четыре. Книга шестая. Страница шестая. Возможно, название Плещеево оно получило после ледового побоища. Когда давшие плещи плечи, или как сказали бы сегодня, показавшие спину немцы и голячане, побежали в сторону Переславля. Другими словами, название Плещеево могло означать тыловое за плечами. В центре Переславля Залесского во время охранных археологических исследований было обнаружено массовые захоронения людей. Смотри Википедию, статья Переславле-Залесский. Историки отмечают сходство этих захоронений с обнаруженными несколько лет назад массовыми захоронениями в Ярославле и пишут: "Возможно, что они погибли во время набега татар в 1238 году". Смотри там же. Однако, согласно нашей реконструкции, захоронения в Ярославле относятся к XVI веку. К времени новгородского погрома опричниками захоронения же в Переславле-Залесском вполне могут относиться к XV веку и быть связаны с Ледовым побоищем. Вокруг Переславля и Ростова Великого много курганных захоронений, часть из которых тоже может относиться к Ледовому побоищу. Победа на Ледовом побоище над даньемцами приписывается в летописях не столько воинской силе и умению Александра Невского, Скольких чудесных помощи небесных сил, летописец пишет в современном русском переводе. И слышал я от очевидца, рассказывающего мне, что видел он полки Божии в воздухе, пришедшие на помощь великому князю Александру, и победил он Божию силу и силу святой Софии и святых мучеников Бориса и Глеба, и их же ради они воины Александра Проливали свою кровь. Четыреста девяносто четыре. Книга шестая, страница двадцать пятая. В библейском рассказе о потоплении воинства фараона и спасении израильтян под предводительством Моисея также главное значение имело не сила или военное искусство Моисея, а помощь Бога.